Но двухместная каюта заказана. Одним из наших пассажиров должен стать мистер м а к л и н владелец к а у ч у к о в ы х плантаций. Говорят, он проработал в поте лица здесь на Борнео четырнадцать лет, а теперь едет домой в Европу. К ним подошел помощник капитана Фразер и доложил: "Капитан, появился Вельбот. В нем три белых человека." И один туземец. Все посмотрели на п р и б л и ж а в ш у ю с я шлюпку, в которой трое белых были пассажирами, а гребец туземец. н у и молочина д же он гребет как настоящий матрос, а ведь шлюпка не легкая, воскликнул старший механик. Я не знал, что здесь есть краснокожие, задумчиво произнес капитан. Посмотрите, этот молодец именно красный!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 Его не слушали. В изумлении смотрели они на в е л ь б о т Слава богу, что и вы видите это, сказал Фразер со вздохом облегчения. А то я уж и спугался, что со мной творится неладное. Думал, что мне мерещится гребущий как настоящий матрос о р а н г у т а н Капитан молчал, вытирая платком вспотевший лоб. В шлюпке действительно сидел рослый, сильный о р а н г у т а н Одетый в красный халат и, как бы шутя, вел по волнам тяжелый вельбот. h л л о красная звезда!" крикнул один из сидевших в шлюпке. "Я Маклин." "Добро пожаловать," ответил капитан. Но все его внимание было обращено на обезьяну, а не на людей. Шлюпка подошла к борту судна, и по команде Маклина орангутан аккуратно сложил весла, пробрался на нос шлюпки. привязал и закрепил фалень, пока люди поднимались наверх, орангутан все время держал шлюпку в равновесии. Когда жанни взошли на палубу, он схватил большой обвязанный веревкой жестяной ящик и старый чемодан, взвалил их на спину и без всякого напряжения стал подниматься по трапу. Вновь прибывшие поздоровались с капитаном. Маклин был еще молод.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 а р а н г у т а н не в клетке мне не нравится. Ну что это? Посмотрите на него! воскликнул капитан, указывая на обезьяну. Все оглянулись. а р а н г у т а н вытащил из висевшего у него на боку мешка портсигар, выбрал сигару, портсигар положил обратно, вынул коробку спичек, зажег спичку, подождал, пока сгорит сера, взял сигару в рот и закурил. Маклин сосмеялся, остальные просто о н е м е л и от удивления. Да, ваша обезьяна почти человек, вступил в разговор старший механик. Ведь все ученые говорят, что пользоваться огнем могут только люди. Рямо чудеса, согласился капитан. Обезьяна с портсигарами и спичками. Как ее зовут? Лалу, позвал Маклин. Арангутан поднял голову и, видя, что Маклин показывает на капитана, встал, подошел к моряку и неуклюже протянул ему свою огромную махнатую лапу. Он хочет поздороваться с вами, сказал Маклин. Не бойтесь, он не сделает вам больно. Лалу, это капитан Рэльтон. Медленно произнес он, как бы представляя капитана о в з ь я н и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 У нас дома эти вещи всегда лежали на виду, и ему было разрешено брать их, когда он хотел. Лалу очень добрый. За четырнадцать лет, проведенные им со мной, он ни разу не сердился по-настоящему. Лалу очень много мне помогал, а в лодке был прямо незаменим. Да вы сами только что видели, как он гребет. Если бы мне кто-то рассказал о такой обезьяне, я ни за что бы не поверил, отозвался Ральтон.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 Посмотрите, что он тащит! Из двери буфета появилась фигура Лалу. Он нес огромную г р о з т ь бананов. Наверное, Джонс забыл запереть дверь или, может быть, Лалу сломал ее? – спросил старший механик. – Нет, спокойно ответил Маклин. Скорее всего, Лалу просто открыл ее. Лалу, дай мне один банан, – обратился он к обезьяне и поднял к верху один палец. о р а н г у т а н г подошел к людям.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 Все заинтересовались, почему Маклин упомянул о крокодили. И Маклин рассказал, как Лалу однажды спас его от кровожадного чудовища. Они плыли в лодке по реке. Лодка перевернулась. Маклин с Лалу оказались в воде, и к ним стал приближаться крокодил. Тогда Лалу схватил одной рукой своего хозяина, другой зацепился за ветку дерева, склонившегося над водой.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 Готовы й броситься на кричавшего. Маклин выслушал помощника капитана и самым спокойным тоном, на какой только был способен, ответил Фразеру, что если тот посмеет выполнить свою угрозу, то в ту же минуту будет выкинут им м а к л и н о м за борт. Слова эти были сказаны твердо и решительно, и Фразер почувствовал, что они произнесены не впустую. Поэтому он решил пока оставить Лалу в покое. Что же касается Маклина, то он на время морской болезни переселил орангутана к себе в каюту. А погода все ухудшалась: ветер крепчал, судно б р о с а л о из стороны в сторону как щепку. На пятый день непогоды случилось то, чего капитан давно боялся: от сильного к р е н а судна груз в трюме съехал к одному борту, и красная звезда стала заваливаться на бок.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 Я уже отослал все самое ценное. Где мы сейчас находимся? У острова Банка. Судно очень крепко сидит на мели. Берег в двухстах ярдах, но все шлюпки смыты волнами. Я надеялся, что прилив поднимет нас, а вышло наоборот. Судно еще село. Матросы строят плотно, это само обман. В такую непогоду волны сейчас же разобьют его.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 о б ы прыгнули с борта в море. Обезьяна плыла, работая руками и ногами, как собака. Две головы: рыжая Лалу и черная Маклина. То скрывались под водой, то появлялись над волнами. Маклин был хорошим пловцом, но все-таки без помощи Лалу он не оселил бы прибоя. И Лалу без поощрения Маклина не вынес бы этой тяжелой борьбы. А вместе им было легче.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 И с волной вернулся обратно, волоча за собой беспомощное тело старшего механика. Теперь на красной звезде остался один капитан. Он еле держался на верхушке фокмачты, которая каждую минуту могла обрушиться. Матросы стали снова натягивать канат, но он порвался. Маклин, единственное средство спасти капитана, д о п л ы т ь до него, крикнул Фразер.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 Не откликнулся. Тогда Маклин подошел к постели и ласково потрепал Лалу по щеке. Но Аранг остался неподвижным. Он умер от истощения сил.